Глава 31 Разбор полётов. Кир не стал меня отчитывать или что-то доказывать, просто начал подниматься, в итоге нависая надо мной как айсберг. Села. Это было сказано таким тоном, что я села, не задумываясь. А теперь ты будешь молча слушать меня. Во-первых, относительно безопасности своих студентов решение принимает исключительно ректор Академии. «На твою беду им являюсь я. Во-вторых, ещё раз ты ворвёшься так в мой кабинет, я больше не буду пресекать слухи о нас. Если тебе так хочется, пусть все знают, что ты моя любовница». «Что? Я?» «Молча слушаешь?» Пресёк любое звукоизвлечение вампир, лёгким движением пальцев захлопывая мою отвешую челюсть. «И в-третьих...» Ты юбку надеть забыла. Почему ходишь в таком непотребном виде по Академии? Ещё не проснулась? Или в пространстве потерялась? Или тебя к чёртовой матери закрыть не просто в Академии, а в комнате? Последний вопрос был озвучен с таким рыком. Я нервно сглотнула, осознавая, где нахожусь. А именно в другом мире, где совсем иной менталитет и где модные леггинсы. Возможно, всего лишь удобные подштанники, в которых точно не щеголяют так открыто, как это сделала я. А ещё я резко сдала назад, однозначно не желая светить теми особыми отношениями с вампиром, которые вообще-то случились случайно и в ближайшем будущем повторяться не планируют. Будто опомнилась и взглянула на себя со стороны. Первым делом решила уточнить насчёт брюк. Это разве не штаны спортивной формы? Мы же в них всю неделю на полигоне бегали. Кир негодующе поджал губы, тем не менее отвечая правдиво. Возможно, но они мне не нравятся. Девушки в академии в принципе не занимаются боевыми искусствами, поэтому не могу ответить со стопроцентной точностью. Однако уверяю тебя, если это так, то завтра же форму поменяют. Это всё смахивало на ревность. Но я больше не желала биться слабовым напором за свою независимую свободу. Надо выбрать иной способ. Слишком дискредитирующая со стороны. Макей прав. Не надо всех окружающих посвящать в наши ненормальные отношения. Понятно. Единственное, что нашла я, чтобы ответить. Ректор прищурился. Какая ты понятливая стала. Я могу идти? Нет. «Раз пришла, сделай мне кофе». Кира будто бы подменили. Резко успокоившись, вампир сел в своё кресло и принялся перебирать бумаги на своём столе. Я поднялась, переступила с ноги на ногу и глубоко вздохнула, размышляя. «Из ректората, чтобы не выходила в таком виде», бросил вампир, не отрывая взгляд от своего, видимо, интересного чтива. «А как?» «Как угодно». Переступишь порог, не обижайся. Но подружкам своим сообщение брось через браслет. Огрызнулся Кир, продемонстрировав секундное преображение в вампира. В сполох, так и не активировавшегося портала затух. Ладно. Моё согласие заставило ректора оторваться от бумаг. Нахмурившись, Кир проводил меня мрачным взглядом до дверей. Моё поведение сбивало мужчину с толку. Оно и понятно. То орёт, врываясь, то вдруг молча всё исполняет. Не девушка, а водородная бомба. Бедный вампир, и я вместе с ним. Безголовая тётя Вера. Как бы ни противилась моя натура, а надо уже оставлять позади свой огромный опыт независимости. На Эстине другие правила жизни. Необходимо выучить их наизусть, чтобы не нарваться на неприятности. Да, если бы не моя натура, я бы давно сложила лапки и находилась в незавидном положении с медальоном подчинения на шее. Но рядом с Киром боевой запал лишний. Макей уже дважды это доказал, вытаскивая меня из приключений нижнего полупупия. Надо уже расслабиться и в конце концов просто учиться, раз уж мне удалось найти защиту от незнакомого отца-угнетателя в стенах Академии. Под пристальным взглядом молодой и симпатичной секретарши я на автомате приготовила кофе, предусмотрительно послав маячок девочкам с просьбой о доставке. Я возвела глаза к узорному потолку приёмной, теперь понимая. Да, моё попадание адептов сведёт с ума. Пусть не в подштанниках я перед всеми щеголяла, Но штаны на женщине уместного общества, в принципе, вызывают недоумение. «Хорошо, что сегодняшний выход можно списать на особенность факультета. Так-то без боевой формы нам, девочкам, всё равно не обойтись». «Тем не менее...» Дверь в ректорат открылась, и в приёмную вошли Лайза и Эллен. «И в руках соседок по комнате юбки для меня не обнаружилось». Зато штаны на ногах единомышленец идеально сидели, подчёркивая фигуру. Я с облегчением вздохнула, чувствуя прилив благодарности. Так даже лучше. Реформ всё равно не избежать. Будем первыми законодательницами моды. Главное, не перегибать с женской революцией. Ректор за это по головке не погладит. Я поставила чашку с кофе перед секретаршей. Отнесите, пожалуйста, ректору. Я сегодня забыла, что он его ждёт. Вот ты ворвалась так. Простите. А что, звукоизоляция в кабинете Макея магическая? Она всё равно ничего расслышать не могла. А ситуацию исправлять надо. А мне пора. Нам ещё домашнее задание делать и тренировка. Видите, какая форма? Нам костель, выдала. Красиво? Очень. Очень. Запнулась женщина, поправляя нервным движением прядь волос. Угу кивала для убедительности, я улыбаюсь ещё шире. Только непривычно, но факультет обязывает. Лайза с Эллен переглянулись и согласно кивнули, поддерживая мои разумные оправдания. Тем более, что это правда. В общем, распрощавшись с новой обитательницей приёмной, мы потопали на полигон, чтобы не вызывать в студенческом обществе домыслов. «Да, всю прошлую неделю мы переодевались в раздевалках, поэтому кроме наших однокрупников нас никто не видел. Но теперь это неважно. Я не могу подставлять девчонок. Как бы нутро не противилось новым изменениям. Забыть о том, что ты уже состоявшаяся личность, не так-то просто, как оказалось».